Святости казалось куда лучшим оружием Против ядовитого языка Белокосова Чем попытки перещеголять его в острословие Кончай-то эту несчастную Хольгу поминать Не выдержал Альк Нашел корову отпущение Да, оно прилипчивое Как не знаю что Со смешком признался вор Как целый день наблеешься Храни тебе Хольга во имя Хольги Хольга с тобой Так потом само с языка слетает Да и уже не вмолель, не отвыкай А образ? Шуточно возмутился Жар. «Мне же и в Савре мальца изображать придется». «Изображай глухонемого мальца». «Э-э-э-э», <связь> торжественно легко переводимо возвестил вор, повторяя знак. Альк махнул на него рукой, впервые на рыскиной памяти оставив последнее слово не за собой. То ли настроение у него было благодушное, то ли у сплоченных общими невзгодами приятелей имелись привилегии по сравнению с нанятыми за сто златов попутчиками. ты рад что возвращаешься в саврию спросила девушка посчитав что первое предположение более правдоподобное не знаю честно ответил белокосый никогда не понимал этого идиотского стремления и сдохнуть на родине что ты не говори так испугалась рыска а ты желаешь успокоиться исключительно в рентарской землице альг повернулся к девушке прищурился будто переводя на нее прицел заряженного ехидства марбаллета хотя правильнее было бы бросить тебя в рыбку я про то что ты помирать собрался все мы когда нибудь умрем равнодушно пожал плечами саврянин а некоторые даже в муках но ведь не прямо сейчас откуда ты знаешь рыка испуганно закрутила головой по сторонам пытаясь понять откуда подкрадывается беда перестань если говорить о смерти то можно ее накликать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 не стриженные борода и нечесанные волосы космами торчали в стороны ряса обтрепалась в махры на босых исцарапанных тернеем ногах ярко желтели длинные ногти но уверенности в себе и своих речах у него только прибавилось и еще бы раньше вещания от него отмахивались насмехались заглушая глаз ольги а теперь толпы народа ходят следом заглядывают в рот ловя каждое слово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 И он так дотошно следовал заповедям Хольге, наизусь цитирруя священную книгу, что подкопаться к нему было сложнее, чем к самой богиине. Даже денег, что удивительно не просил. Людии, покайтесь! — взывал пророк с такой глубокой убежденностью, что вера наполняла ей чужие сердца. Близок час расплаты за грехи ваши. Вы идут реки из берегов, дабы смыть земли скверну.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 «А равнодушных пожрет бездорожье». В Малельне, возможно, это прочувственное воззвание не произвело бы такого впечатления. Однако слухи, бежавшие впереди пророка, распахали и щедро унавозили почву для рассеваемых им слов. «А из-под замка его наместник выставил».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 но вы же сами меня выбрали запальчиво напомнил ведун тогда значит было за что было согласился крысолов но ты сломался к сожалению ах вот значит как у вас это называется снова заскрипел зубами райлис сломался и все выкинуть на помойку отстранить невозмутимо поправил путник продолжая любоваться ужимками пророка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 по крайней мере только живым головы дурит намек на связь с падальщиками горокопателями и откуда только крысолов узнал окончательно вывел райлиза из себя а что еще мне оставалось делать огрызнулся он с голоду подыхать альг же не подох а все что нас не убивает делает нас сильнее крысолов усмехнулся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 а что нет повода остановить его до того как он и повод появится а это похоже неизбежно до рыбки спутники добрались без приключений к обеду второго дня впереди показалось не только оторачивающее гориизонт река но и прибрежный город жару же предвкушал пиво с раками какая же речка без раков а город без кормильни однако альк внезапно закочевряжился и свернул с дороги вправо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 маленький сухонький скрюченный но бережно хранимая в сарае копье убеждает в честности его заслуг здесь в роли копья выступала крепость грозно взиравшая на тот берег ну вот разочаованно протянул вор а мы в него даже горло промочить не заедем из речки напьешься огрызнулся белокосый это ж не то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 Осталось весла найти пошутил жар. На голоса забрехалала собака и обогнув иневники спутники увидели грубо сколоченную из бревнышек пристань, возле которой стояли две хорошие лодки. старая плоскодонка в серебряных брызгах чешуи и на ввехонькая, узкая как щучка, только что просмоленная. Выше по склону неровными рядами росла репа.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 с таким начнешь торговаться вообще откажется вести еще и заложат только это ночью что причная стража не заметила предупредил мужик получив задаток и слегка смячившись если туман ляжет вообще хорошо будет ночью так ночью согласился соврянин куда подходить да прям сюда показал рыбак на причал как луна взойдет так и отчалим только морды и копыта коровам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 рассыпающейся в клочья и снова собирающийся после его атак рыско завороженно наблюдала за действом лицо у алька было сосредоточено застывшее работалло только тело и как смотрела бы и смотрела спохватываясь когда на кипящей каши начинали лопаться пузыри обжигая брызгами застывшую руку с ложкой спасибо пока не надо вежливо отказался жар подожду пока пониже не укусят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 презрительно отбрился аврянин но в обращенных к спутникам глазах внезапно вспыхнул интерес а вот с ней да ну тебя растерялась рыка я отродясь меча в руках не держала так подержи соврянин бросил ей тот клинок что покороче девушка даже не попыталась его поймать и меч жалобно зазвенев упал на траву алька я не умею рыка все таки подобрала оружие ого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 сверху, сверху, снизу, сверху рыка пятилась, но не ошибалась пока не осознала, что происходит и тут же разумеется сбилась. Вот уже намного лучше невозмутимо отметил алька, пуская меч ну надо же ухнул жар да ты прирожденная воительница прирожденная веднья ухмыльнулся саврянин попробуем еще раз. но рыка яростно замотала головой, посасывая сбитую в кровь костяшку. Пар она уже спустила втрое потяжелевший меч тянул мноющую руку к земле а такое внезапное и наглядное проявление дара здорово ее ошеломило ладно на первый раз хватит смило тивился альк забирая меч от саврянина резко пахло потом левая коса расплелась и волосы прилипли к мокрой спине заставляя аврянина ежиться от каждого движения х давно толком не тренировался потерял форму и жар хотел сказать что нибудь язвительное но посмотрел на совряниина и передумал если такая форма была потерянной то с найденной он пожалуй давил бы врагов одним мизинцем выходит любой ведун даже наша рыка может запросто одолеть опытного воина вор спрятав кисть в рукав снял котелок с огня зачем тогда вообще учиться всяким мудреным махом тренироваться потом по пять лучин на дню затем вороватый ты наш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 жар первым запустил ложку в котелок до самого дна и с возгласом омерзения поднял на ней что-то длинное слизкое собравшая на себя треть каши о мой носок обрадовался альк вор размахнулся и мерзкая тряпка шмякнулась рядом с совряниным закрепить уже не мог нормально придурок да это ты у локтем сбил когда кошеварил альк отодвинулся от носка шел горячий пар расползалась крупяная гуще ты глянь от кипятился беленький стал нашел чему радоваться с досадой сказал жар что жрать то теперь будем а ты каши уже расхотел из за какой то тряпки вор сглотнул слюну в рыскиных сказках герои варили похлебку даже из лаптей и вполне себе съедобно получалось ну чтоб из носка если б он мой хотя бы был с сожалением проворчал он да